Капитан Любеткин засиделся на работе допоздна. Вдвоем с Дусей они пытались сочинить какой-то удобоваримый отчет по делу в библиотеке. Но, как ни мучились, выходила совершенная ахинея. Гипнотизеры, спящие красавицы пенсионного возраста, летающие по воздуху книги и тяжелые предметы. «Нет, с таким отчетом нас не уволят», — наконец проговорила Дуся. «Не уволят». В голосе капитана прозвучала слабая надежда пополам с сомнением. «Думаешь, не уволят?» «Уверена, не уволят, а немедленно госпитализируют. Отправят прямым ходом в дурдом. Все, у меня больше сил нет, ухожу домой. Может, завтра на свежую голову что-нибудь придумаем». Дуся собралась и ушла. А на столе у Петра зазвонил телефон. Звонил его знакомый из городского управления. «Привет, Лебедкин. Ты меня просил собрать информацию по Виктору Щеглову». «Ну да, а что, нарыл что-нибудь интересное в его прошлом?» «В прошлом нет, а вот в настоящем. Только что на пульт дежурного пришла жалоба. Ничего особенного, семейный скандал, соседка склочная позвонила». «Так, а что ты мне звонишь?» «А то, что скандал в квартире этого самого Щеглова. Тебя это не интересует?» «Интересует» оживился Лебедкин. «А телефон этой склочной соседки есть?» «Записывай». Капитан тут же набрал номер Валерии Львовны. «Это кто так поздно?» послышался в трубке заспанный женский голос. «Я только заснула». «Капитан Лебедкин, такое-то отделение полиции. Это вы звонили по поводу скандала в квартире Щегловых?» «Да, я». Валерия Львовна мгновенно проснулась. «Они постоянно нарушают общественный порядок. Они покушаются на святое, на мое право на отдых. Это уже не первый раз. То они заливают мою квартиру, то шумят в неположенное время». «Конкретно сегодня что случилось?» «Они опять скандалили. А когда я встретила их на лестнице и сделала замечание, Щеглов мне нахамил и даже оттолкнул». «Да так сильно, что я ударилась головой о стену. Так что вполне возможно, что у меня сотрясение мозга. В общем, он нанес мне тяжкие телесные повреждения и повел ее дальше, как ни в чем не бывало». «Повел?» — перебил ее капитан. «Кого повел? Жену?» «Ну, конечно, жену. Кого же еще? Кстати, тоже удивительно невоспитанная особа». «Постойте. Вы сказали, что он ее повел. Она что, не сама шла?» «Почему не сама? Просто она еле передвигала ногами, он ее поддерживал. Наверное, ей стало плохо, и он повез ее в больницу». «Спасибо», — перебил Лебедкин, швырнул трубку телефона и набрал номер мобильного Дуси. «Ты недалеко ушла?» — спросил взволнованно. «Да нет, только на улицу выхожу. А что?» «Возвращайся. Тут такое дело. Или лучше садись в машину и будь наготове, я сейчас спущусь». Четкая Дуся не стала задавать вопросов и подчинилась. А Лебюткин снова позвонил знакомому из управления. «Слушай, с этим Щегловым, похоже, все серьезно. Объявляй операцию «Перехват». Номер его машины у тебя есть?», есть. постойка. Тут пришло сообщение. Его машину только что останавливали на выезде из города, недалеко от Мурманского шоссе». «Ты здесь...» «И похоронил алло спросила Валентина, чтобы хоть немного отсрочить неизбежное. «Да». Виктор бросил быстрый взгляд на замшелый камень. «Я тебя похороню здесь же. Впрочем, не все ли тебе равно?» «Не все равно. Я не хочу быть похоронена, как собака на безлюдном пустыре». «Да какое мне дело, что ты хочешь и чего не хочешь?» Он открыл багажник машины, достал оттуда лопату, и начал копать рядом с камнем. Сырая осенняя земля плохо поддавалась, Виктор рыл медленно, несколько раз прерывался, чтобы отдохнуть. Наконец отступил в сторону. «Ну все, хватит с тебя». Отбросил лопату, шагнул к жене. Валентина попробовала пошевелиться. Руки и ноги слушались ее, но сможет ли она бежать по раскисшей, покрытой подтаившим снегом земле? и куда она убежит от него. Пока она хотела хотя бы немного протянуть, и поэтому спросила первое, что пришло на ум. «Что ты делал в воздвиженске? «Что?» Виктор удивленно взглянул на нее, потом усмехнулся. «Ну да, ты ведь женщина. Ты даже перед смертью не можешь сладить со своим любопытством. Или ты думаешь, что у меня там другая женщина? Ну да, в каком-то смысле». Ладно, все равно скоро умрешь, и все, что ты узнаешь, будет похоронено с тобой. Да, воздвиженский я встретил другую женщину. Как все остальные, она была похожа на Аллу. И она ответила за это сходство. Я познакомил ее с Федором. С кем? С Федором. Виктор ухмыльнулся, как будто удачно пошутил. Ты с ним тоже скоро познакомишься. Ты ее убил? Догадалась Валентина. «Не я, Фёдор», — Виктор мерзко хихикнул. «Но она это заслужила, как и остальные. Как ты, как та женщина в Петрозаводске, и ещё одна в Вологде, и еще несколько в других городах. Как Алла. Вы все, все это заслужили. Вы все одинаковые. Вы не цените хорошего отношения. Вы понимаете только грубую силу». Так вот, в какие командировки ты ездил, в ужасе проговорила Валентина. Ты убивал женщин, душил их какалу. Но за что? Что они тебе сделали? Они даже не были с тобой знакомы. За что? Ты еще спрашиваешь, за что? Вот именно, закричала Валентина. Если ты так ее любил, что не мог отдать другому мужчине, то за каким чертом убивал тех, других? За что ты сейчас хочешь убить меня? Ведь ты меня не любишь и не любил никогда. Уж такие вещи женщина понимает сразу. Я тоже тебя не любила, но старалась». «Ты старалась?» Виктор вдруг захохотал сатанинским смехом, от которого утины волосы встали дыбом. «Я женился на тебе, дал тебе все». И что я получил? Через несколько месяцев я узнал, что у тебя есть любовник. Любовник? Да с чего ты взял? Я видел тебя с ним вместе и навел справки, ты с ним уже десять лет. Но я...» — Валентина сникла, потому что объяснить ему было невозможно. Да он и слушать не станет. Так и было. «С вами нельзя по-хорошему. Вы признаете только грубую силу» выкрикнул Виктор. «Такую, как у Федора!» С этими словами он подошел к машине, что-то достал из бардачка и снова повернулся к Валентине. «Ты не хотела жить со мной? Познакомься с Федором!» Валентина с удивлением наблюдала, как он надевает на лицо обезьянью маску, ту самую, что она нашла в тайнике под ванной, и как неузнаваемо меняется не только лицо Виктора, Он сам словно перерождается, превращаясь в огромную обезьяну. Он сутулился, руки вытянулись чуть не до земли, движения стали по-звериному гибкими и пластичными. Теперь он не шел, а передвигался неровными прыжками, слегка опираясь о грунт костяшками пальцев. В два прыжка он приблизился к Валентине, распрямился и протянул руки к ее горлу. «Ты сошел с ума!» — прохрипела она. «Ты совсем обезумел!» В ответ из-под маски донеслось звериное рычание. Сильные пальцы сомкнулись на ее горле и начали сжиматься. В отверстие маски на нее пристально смотрели глаза, и Валентине показалось, что они не человеческие, а маленькие, тускло горящие глаза огромной обезьяны. Она пыталась крикнуть, позвать на помощь, но железные пальцы сдавили горло, и вместо крика раздался едва шелестящий хрип. Да и кто услышал бы ее здесь, в безлюдной деревне, окруженной бескрайними осенними полями? Кто нашел бы ее в этой безысходной ночи? Кто пришел бы на помощь? Пальцы безумца все сильнее сжимались на ее горле, Глаза сквозь прорези маски следили за ней, словно впитывали ее предсмертные муки, ее отчаяние. Валентина почувствовала, как жизнь постепенно уходит из нее. Она судорожно забила руками, случайно задела что-то твердое, лежащее в кармане куртки, и машинально сжала, краем угасающего сознания, осознав, что это та странная семиконечная звезда, которую нашла здесь же, в этой деревне. Здесь начались ее опасные приключения, и здесь же они закончатся. Валентина судорожно вцепилась в металлическую звезду, как цепляется утопающей за любую щепку, за любую соломинку, за самую призрачную надежду. И, показалось ей или нет, семиконечная звезда перелила в нее какую-то таинственную силу, ускользающая жизнь на мгновение задержалась в ней. В тот же миг Валентина услышала странный звук, словно рядом с ней зазвенел серебряный колокол. Звук был удивительным, ни на что не похожим. Он был одновременно громким, заполняющим собой всю безлюдную, безрадостную равнину всю осеннюю ночь, и в то же время таким тихим, что его не могло услышать ни одно ухо. Ни одно человеческое ухо, кроме ее, Валентины. Хотя, кажется, маньяк в обезьяне маски тоже что-то услышал. Он забеспокоился, хватка его на мгновение ослабла. Но это продолжалось недолго. Руки безумца снова сжали горло Валентины, сжали еще сильнее. В глазах начало темнеть. Она почувствовала тупое безразличие. Ничто уже не волновало ее, она готова была принять собственную смерть и вдруг что-то изменилось. Совсем близко, за спиной маньяка, послышался треск сломавшейся ветки, чьи-то тяжелые шаги, шумное дыхание, а затем низкое угрожающее рычание. Руки маньяка разжались, он отпустил жертву и повернулся. Валентина, потеряв опору, упала, и оттуда с земли увидела ошеломляющую, чудовищную сцену. Напротив маньяка стояло косматое существо из ее снов, получеловек-полуобезьяна, огромное создание с мощными покатыми плечами, с длинными опускающимися до земли руками, с крупной головой, покоящейся на короткой шее. Рядом с этим могучим существом Человек в обезьяне-маске казался жалкой пародией, хлебким созданием с тонкими руками и ногами. Он в ужасе пятился, не сводя глаз со звера-человека, и тонко-жалобно скулил, будто действительно утратил дар речи. Косматое существо низко опустило голову, не сводя с маньяка пристального взгляда горящих глаз, выбросило вперед огромную руку. Она не коснулась человека, но тот покачнулся и упал прямо в яму которую выкопал для валентины а зверо человек повернулся к девушке посмотрел на нее странно печальным взглядом и опять как во сне она услышала его голос беззвучный словно перетекающий из души в душу я скучал я так одинок в этом меняющемся неузнаваемом мире Я помог тебе, чем удалось. Но дольше не могу здесь оставаться. Скоро здесь будут другие люди». Валентина попыталась встать, но ноги не держали, а существо развернулось, шагнуло в темноту и исчезло. И в ту же секунду вдалеке за краем деревни послышался приближающий звук милицейской сирены. Валентина собрала силы и поднялась, огляделась по сторонам. Виктор лежал в яме, не подавая признаков жизни. Обезьянья-маска валялась рядом. От места, где только что стоял человек на подтаявшем снегу тянулись уходящие в темноту следы. Они были похожи на человеческие, но в то же время заметно отличались от них. В первую очередь они были гораздо больше любого человеческого следа. «Значит, мне не померящилось», — подумала Валентина. «Значит, я не сошла с ума. Он настоящий и живой. Он существует». Из темноты вырвался свет фар, и на поляну выехала полицейская машина. Из нее выбежал тот самый смешной капитан, который задавал ей странные вопросы. «Кажется, Лебедкин». За ним поспешала толстая Дуся. «Вы живы!» — воскликнул Лебедкин с облегчением. «А где он?» Валентина молча показала на яму. Капитан спрыгнул в нее, какое-то время оттуда доносилось его пыхтение, потом он вылез удивленный. «Он умер!» В самом деле? Валентина не почувствовала ни сострадания, ни удивления. «Что здесь произошло?» Он привез меня сюда, выкопал яму, рассказал, что здесь же он уже закопал одну убитую женщину, начал меня душить. «А потом?» нетерпеливо выкрикнул капитан. Валентина представила, что расскажет ему о зверо-человеке, о том косматом создании из ее сна. Ее точно примут за сумасшедшую. Она искоса взглянула на оставленные существом следы. Но от них ничего не осталось. Снег уже растаял на теплой земле. Хотя дальше по равнине еще виднелась цепочка следов, уходящая в поле, и прерывалась. Будто тот, кто шел по земле, внезапно исчез или взлетел в воздух. Подъехала вторая полицейская машина. Уже бежали оттуда люди, тащили какое-то оборудование и затоптали округу, как стадо слонов, после чего не осталось на земле ни одного следа удивительного существа. Потом с ним что-то случилось. Валя глубоко вздохнула. «Может быть, сердце не выдержало?» Он отпустил меня, покачнулся и упал в яму. И тут уже вы приехали. «Сердце?» — с легким сомнением в голосе переспросил капитан. «Петя, ну ты в своем уме?» — перебила его напарница. «Женщина только что пережила такое, такое. Едва осталась жива, а ты ее сразу допрашивать принялся». Она подошла к Вале, завернула ее в предусмотрительно захваченный плед налила кофе из термоса валя обжигаясь выпила чашку крепчайшего кофе и ей действительно стало легче что то в ее душе разжалось, и она заплакала поплачь поплачь приговаривала дуся поглаживая ее по спине поплачь легче станет Тут подъехал мерз начальства прокурорские а с ними подполковник медведкин ну лебедкин — разливался он соловьем. — Ну, герой, взял-таки маньяка этого. Неужели пять убийств за ним числится? — Больше, — нехотя проговорил капитан. — Разберемся, выясним, — ракотал подполковник. — Вот гражданочку допросим, вот сейчас в больницу ее отвезем. — Не надо в больницу, — встрепенула Стина. — Мне бы домой. «Я отвезу», — сказала Дуся. «А ты, Петя, оставайся. Почести принимай». «Да какие там почести?» — уныло вздохнул Лебедкин. Ему не хотелось ни отчитываться перед начальством, ни разбираться с убийствами маньяка. Ему хотелось спать. Тина думала, что не заснет до утра. До того страшно было находиться в квартире. Все казалось, что из-за угла сейчас выскочит Виктор в жуткой обезьяне-маске. Она зажгла все лампы, так и спала при полном свете. И снова ей снился сон. В этом сне она шла по деревенской улочке, вдоль которой криво лепились невзрачные избы с опустевшими осенними полисадниками. Возле калиток стояли люди. Тетки в заскорузлых ватниках и темных платках, старики в надвинутых на глаза кепках. Они провожали ее мрачными подозрительными взглядами, и Тина знала, что за ее спиной они переглядываются, а то и переговариваются между собой. Она чувствовала спиной враждебность деревенских жителей. Как бывает только во сне, Тина точно знала, что ей обязательно нужно прийти в какое-то место, с кем-то встретиться, кого-то увидеть. Это было очень важно для нее, от этого зависела ее судьба, а может, и сама жизнь. Но вот куда прийти и с кем встретиться, она не помнила. На этом месте в ее памяти был темный провал. Она подошла к одной из деревенских теток. Та стояла возле своей калитки. Губы неприязненно поджаты, глаза смотрели недобро и недоверчиво. «Куда мне нужно идти?» — спросила Тина непослушными губами. «Скажите, вы должны это знать». Тетка сморгнула, попятилась. Она явно не желала отвечать, не хотела помогать Тине, но какая-то высшая сила заставила ее сделать это против собственной воли. Женщина молча подняла руку и показала в дальний конец деревни, туда, где виднелась купа облетевших деревьев, сгрудившихся словно заговорщики, которые что-то скрывают от непосвященных. «Спасибо» поблагодарила Тина и пошла дальше, чувствуя спиной тяжелый взгляд. Она миновала еще несколько одинаковых пустых палисадников, несколько мрачных подозрительных взглядов, которые липли к ней, как осенние мухи. Деревья приближались, и теперь Тина увидела, что они скрывают. Там, за этими деревьями, виднелись полуобвалившиеся каменные стены разрушенного храма. От церковного купола ничего не осталось, но фундамент уцелел, и среди пожухлой травы виднелись три полустертые каменные ступеньки, ведущие к церковному входу. Хотя здание было почти разрушено, в самих руинах чувствовалась былая красота и гармония. И в это время из-за раскуроченных остатков кладки до нее донесся полный муки и одиночества стон. Тина застыла на месте, как громом пораженная. Этот стон. Она когда-то уже слышала его. То ли наяву, то ли в таком же сне. Ей было страшно, но, как это бывает только во сне, она знала, что должна идти дальше. Должна увидеть того, кто прячется в этих руинах, иначе случится что-то непоправимое. Тина преодолела расстояние, отделявшее ее от ступеней, поднялась по ним и вошла в церковь. Точнее, в то, что когда-то было церковью. Под ногами были растрескавшиеся каменные плиты, через которые пробивались вездесущая пожухлая трава, густой бурьян и даже тоненькие деревца. Крыши не было и в помине. Над головой тины низко нависало тяжелое осеннее небо, по которому медленно ползли тучи из сырой серой ваты. Стены церкви уцелели, и кое-где на них даже сохранилась роспись. Тут и там из ржавых потеков выглядывал голубой пронзительный глаз, или впалая щека, или длинная струящаяся борода неведомого святого. Тина медленно шла вперед, туда, где темнела пещера апсиды с чудом сохранившимся перекрытием. От Отчего-то она знала, как это бывает только во сне, что именно там ее кто-то ждет и именно оттуда донесся тот стон, который так ее напугал. Когда ей оставалось пройти совсем немного, возле входа под полусвод апсиды вдруг возникла сутулая косматая фигура. Это был получеловек-полузверь. Существо с длинными волосатыми руками, с мощными плечами и низким покатым лбом, под которым прятались маленькие красные глаза. Вся его фигура, весь его облик дышали огромной силой, а еще — глубокой, неизмеримой древностью, темной бездной времени. Казалось, это создание пришло из тех далеких времен, когда сама Земля была еще молодой. Древнее существо пристально и внимательно смотрело на гостью, словно чего-то ждало от нее. Потом оно заговорило, не открывая рта. Голос зазвучал прямо в голове у тины как будто она услышала его мысли. Даже не мысли, а чувства, эмоции, переполняющие его древнюю душу. «Я скучал. Ты так давно не приходила». Тина сделала еще шаг вперед, и тут существо подняло правую руку. В ней была книга. Казалось, огромные грубые руки древнего создания не предназначены для книг. Самое большее они могут сжимать камень или палку. Тем не менее, существо раскрыло книгу, повернув ее к тени страницы зашелестели и развернулись, как распустившийся цветок. А косматое создание прикоснулось к внутренней стороне обложки темным заскорузлым пальцем, и от нее отделился еще один листок, из-под которого выпала какая-то яркая картинка. Как детский бумажный самолетик, она медленно спланировала и опустилась на выщербленные плиты пола. Тина потянулась вперед, чтобы подобрать картинку, и проснулась. Было позднее утро. В квартире царила тишина. Тина вскочила, нашарила ногами тапочки и бросилась в прихожую. Там, в ее сумке, лежала злополучная книга, которую она получила по почте, книга, которую носила в библиотеку, собираясь там оставить, но принесла обратно. Тина сама не знала, почему она так спешит, так волнуется. Ну да, это все сон. Теперь она поняла, что древнее существо в ее сне держало в руках эту самую книгу. Тина вытащила томик из сумки, раскрыла его и уставилась на внутреннюю сторону обложки. Изнутри она была заклеена белой бумагой. Откуда-то всплыло название этого элемента. Форзац. Именно под этим листом в ее сне обнаружилась картинка. Тина заметила, что нижний уголок Форзаца слегка отклеился, словно приглашая ее заглянуть под него. Она потянула за уголок. Осторожно, с опаской, боясь, что он оторвется, но бумага оказалась податливой и медленно отклеивалась от внутренней стороны переплетенной крышки. Еще одно небольшое усилие — И Форзец окончательно отделился от обложки. Как и во сне, под ним оказалась маленькая яркая картинка. Это была рекламная листовка. На ней были изображения каких-то неизвестных Валентине зверей, среди которых она увидела и то косматое существо, которое спасло ее от Виктора. Ниже крупными буквами было напечатано «Общество по изучению редких и вымирающих животных». Еще ниже был адрес — Александровский парк, дом 4. Этот адрес был знаком ей с детства. Там располагался городской планетарий. И словно какая-то сила буквально вытолкнула ее из дома. Валентина поняла, что не случайно увидела такой яркий и отчетливый сон, не случайно нашла этот листок с адресом. Во всей истории было еще много непонятного, и если есть шанс в ней разобраться — «Нельзя его упустить!»